Рант лежал на спине и под руками ощущал накрывшее его одеяло. Куртка и рубашка куда-то девались, но что-то перетягивало грудь, болел левый бок. Он повернул голову. Рядом на земле сидела Мин. Она осмотрела на него. Рант едва признал ее одетую теперь в юбке. Девушка неуверенно улыбнулась.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 «Из Фалма?» — сказал Амин. «Теперь мы уже в пяти днях пути к востоку от него. И все это время ты спал. Фалма. Еще воспоминания. Мэт трубит в рог Валер. Эгвин. Она... Они освободили ее?» Он затаил дыхание. «Не знаю, кого ты имеешь в виду, говоря «они», но она свободна. Мы сами ее освободили». «Мы...»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 Ушла, щеки у Мин порозовели. Они все ушли. Эгвин и Лейн и Найнев, и Мэт, и Хурин и Верин. Хурин вообще-то не желал тебя оставлять. Они на пути вторвало. Эгвин и Найнев опять станут заниматься в Белой башне, а Мэт поехал туда, чтобы Айседой что-то такое сделали с тем кинжалом. рок Валера они забрали с собой. Как-то и не верится, что я своими глазами его видела. «Ушла», — произнес он тихо. «Не стала даже ждать, пока я очнусь». Мин покраснела еще больше и села обратно, опустив взор на колени. Ранд поднял руки, собираясь провести по лицу, и оцепенел, потрясенно уставившись на свои ладони. На левой ладони теперь тоже была. Выжжена цапля, совершенно такая же, что и на правой. Все линии четкие и точные. Раз цапли, дабы на путь направить. Два цапли, дабы верно назвать. «Нет! Они ушли!» — сказала девушка. «Как ни кричи, нет! Ничего не переменится!» Ран затряс головой.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 Мин помолчала, покусывая губу. «Морейн, — говорит, — должно быть, Нанев что-то сделала, иначе ты не дожил бы, пока мы несли тебя, к Кверин. Но Нанев твердит, что была так перепугана, что и свечу зажечь не могла. Что-то... что-то не так с твоей раной. Придется тебе подождать, пока она заживет сама». Вид у нее был встревоженный. «Морейн тут?» Он горько, лающе рассмеялся. «Когда ты сказала, что Верин ушла, я-то обрадовался, решив, что опять освободился от Айседы». «Я тут», — сказала Марейн. Она подошла и встала над ним, вся в голубом и такая же невозмутимая, словно стояла в белой башне. Мин пасмурно глядела на Айседы.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 на мысе Томан и Фалме. Мало, конечно, но узнала я многое. Двух моих сестер мне освободить не удалось, и шанчан загнали их вместе с другими обузданными на корабли. Но делала я все, что могла. «Что могли? Вы послали Верин пости меня. А я-то ведь не овца, Вы сказали, что я волен идти, куда хочу». А хотел я туда, где вас нет. «Я не посылала Верин», — нахмурилась Марин. «Она поступила так по собственной инициативе. Тобою, Ранд, интересуются многие, очень многие. Фейн нашел тебя или ты его?» Нежданно-негаданно смена темы застала Ранда врасплох. «Фейн?» «Нет».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 «Я убил его!» — тихо произнес он. «В этот раз я убил его!» Морейн отложила испорченный меч, как бесполезную вещь, каковой тот был теперь, и потерла ладони друг от друга. Темного поразить нелегко. Сам факт его появления в небе над Фауме не просто тревожит. Он не был бы в состоянии сделать это, будь он заточен, как мы полагаем, а если нет, то почему он не уничтожил нас всех?» Мина беспокоенно пошевелилась. «В небе?» — сказал в изумлении Рант. «Вы оба?» — ответила Морейн. «Картина вашей битвы предстала на небе, целиком видимая каждому фалме».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 Было лицо Ранда, узнать его не составляло труда. «Многие видели это?» — спросил он. «Разорвите! Сожгите!» Асседа отпустила край пергамента, и лист свернулся обратно. «В этом не будет никакого смысла, Ранд. Я купила этот свиток два дня назад в деревне, через которую мы проходили. Их сотни...» если не тысячи, и к тому же повсюду рассказывают, как в небесах над Фалмой дракон сражался с темным. Рант посмотрел на Мин. Она через силу кивнула и сжала его руку. Выглядела она испуганной, но не отстранилась. Интересно знать, не поэтому ли ушла Эгвин? Что ж, она права, раз ушла.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 И Кайриен взорвался, точно фейерверк иллюминаторов. Что, по-твоему, произойдет, когда известия из Фалмы достигнут Ара Домана и Тарабана? Там всегда были люди, готовые превознести любого, кто объявит себя драконом. Но у них никогда не бывало таких предзнаменований, как случившиеся в Фалме. Есть и большее. Вот.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 Сотворенное создателем музилище будет напрочь сорвано, и темный вновь окажется способен просунуть свою руку в эту дыру и коснуться мира. И единственная надежда мира — чтобы там его встретил дракон возрожденный. Мин попыталась не дать Ранду откинуть одеяло, но он мягко отстранил девушку.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 Шайнарцы занимались приготовлением ужина. Лан, сидя под деревом, острил свой поясной нож. Страж пронзительно посмотрел на Ранда, затем кивнул ему. Было и еще кое-что. В центре бивака трепетало на ветру знамя дракона. Взамен периного деревца где-то отыскали подходящая древко. Ран спросил, что оно там делает?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 Он погиб, чтобы остальные спаслись и сохранили рог. Об остальном незачем рассказывать им или кому-то еще. Он надеялся, что Инктор вновь обрел свет. «Когда вернетесь в Фалдара, скажите об этом лорду Агельмару». «Сказано», — осторожно произнес Одноглазый, «что когда дракон возродится, то освободит от всех клятв».